Утро началось с построения. Причем я пропустила подъем, потом долго звала Дару, чтобы та вернула книгу обратно, но дух смерти на мой зов не ответил. Пришлось срочно прикрыть фолиант подушкой и одеялом, а после всего этого я прибежала на построение последнее. Бежать в строй я была вынуждена через все поле, под пристальным вниманием всех адепток и взглядом, откровенно усмехающийся капитан Аверис. В общем, день начался не особо удачно, а его продолжение вышло и того хуже, потому что по возвращению в общежитие мы все увидели взволнованного магистра Тесмы, который, отчаянно жестикулируя, взывал к помощи лорда-директора, и среди восклицаний слышалось, «Вы не понимаете, это ценнейший материал, труд всей моей жизни, ничего подобного, «Нет во всей империи, и если эта книга попадет в плохие руки...» На этом патетичном заявлении лорд Тьер едва заметно улыбнулся и негромко ответил. «Магистр Тесме, проникновение имело место быть на территорию Академии, это правда, но учебные корпуса под защитой, и, поверьте мне, искренне жаль того, кто посмеет даже попытаться проникнуть туда. Я уверен, что книга будет найдена в ближайшее время. — Вы не понимаете! Никогда не думала, что Тесма способен сорваться на виск. Она была защищена мной! И... ничего не сработало! Книга просто исчезла! В этот момент я поднималась по лестнице в общежитие. Потоки таких же адепток, которые, как и я, навострив ушки, делали вид, что совсем не смотрят в сторону лорда-директора. Но при этом только туда и поглядывали. И я тоже поглядывала, ровно до тех пор, пока не заметила пристальный взгляд магистра Тьера. Скорость движения я увеличила мгновенно, почти побежав по ступеням. И сбежав в свою комнату, я сняла обувь, промчалась к спальне, а войдя вновь, позвала: "Дара, ну пожалуйста, куда ты делась?" Осторожный стук в дверь. Не входную, а именно в дверь спальни. То есть кто-то уже проник в мои комнаты, и этот стук исключительно дань уважения. — Кто там? — испуганно спросила я. — Ряты, вы одеты? — насмешливо поинтересовался лорд-директор. — Нет! — поспешно крикнула я. — Одну минутку! — Рванув в кровати, откинула одеяло. — Доказательство моего преступления против Академии проклятий в общем! И магистра Тесмы, в частности, все так же располагалась на моей кровати. Снова стук в двери и протяжно-издевательская. Да я одеваюсь, это громко. Дара, Дарочка, ну пожалуйста, это шепотом. За дверью послышался тихий смех, после чего мое одиночество было нарушено вошедшим лордом-директором. Я едва успела фолиант обратно одеялом прикрыть и сделать вид что кровать застилаю. Знаете, я на губах магистра Тьера какая-то фантастически озорная улыбка играла. Между одеваюсь и заправляю кровать есть существенная разница. Не находите? Нет. Я стремительно опустила глаза, стараясь на него вообще не смотреть, потому что это у Тьера проклятие, а у меня... У меня просто обычное человеческое сердце. Но лорда-директора сейчас интересовало только одно. «Дэя, где книга?» «Какая?» — я отчаянно рассматривала рисунок на ковре. «Это я у вас должен спросить, какая?» Затем тихий смех и веселая. Дара мне не сообщила о том, какую именно книгу вам напочитать перед сном принесла. А я ее не выдавала, а она предательница, и пришлось доставать тяжелый фолиант чтобы передать его лорду-директору, все так же старательно отводя взгляд. Да, воровать плохо, но гораздо хуже, когда тебя на этом еще и ловят. Но, беря книгу, лорд Тьер ловко перехватил мои пальцы, затем, отбросив фолиант обратно на кровать, захватил обе ладони, осторожно потянул к себе и в следующем мгновении меня обнял. и дыхание миг перехватило, а магистр, осторожно касаясь губами моих волос, весело поинтересовался. Это была месть Тесмы за то, что смертельные проклятия ты сдала только седьмого раза? И вот как тут правду сказать, я решила промолчать. Для лжи мне сейчас было слишком хорошо, для правды тоже слишком хорошо, и сердце замирает. «Придешь ко мне ночью?» Вдруг спросил лортьер. Я подумала, что мне очень хочется с одной стороны, но, к сожалению, у ситуации имелась и другая сторона, а потому я тихо ответила. «Нет». Объятия на мгновение ослабли, потом стали значительно крепче, и прозвучал закономерный вопрос. «Почему?» Я выдала самый дурацкий ответ. «У вас эльфийское вино закончилось». «Логично». Легкая усмешка и заманчивое предложение. Есть драконье. Да? Я вскинула голову и удивленно посмотрела в смеющиеся черные глаза. Никогда не пробовала. Значит, есть достойный повод прийти. Улыбка лорда стала шире и как-то загадочнее. Попыталась вспомнить, что я вообще о драконьем вине слышала. Кажется, Тоби говорил, что его подают к особым сортам рыбы. И, по-моему, речь шла о морской рыбе. Не получится. Удели внимание вороту магистра, ответила я. До лета. Почему? Потому что блюдо достойное драконьего вина. Я смогу приготовить только летом. Зимой морскую рыбу в ардам не привозят. Веско, сообщила я, и почему-то тяжело вздохнула. И тут лорд-директор внес неожиданное предложение. А если я достану морскую рыбу? Я сопьюсь, честно призналась я. Магистр рассмеялся, а потом все так же посмеиваясь, сказал: У нас с вами за две ночи две бутылки недопитого вина. Вряд ли не допив третью, вы пристраститесь к спиртному. К вину, может, и нет, тихо сказала я, про себя добавив, а вот к вам точно. И мне стало грустно. Да я, осторожно касаясь моего подбородка, Магистр заставил приподнять голову и взглянуть на него. «Дея, что не так? Вам что-то не нравится? Вы не хотите приходить?» Темные глаза утратили мерцание, и уже глухим голосом лорд-директор спросил. «Вы не желаете этих отношений? Но боитесь мне отказать?» Я опустила глаза и промолчала, не сразу поняла, что даже губы прикусила, в страхе сказать хоть что-то. Я действительно не желала этих отношений, но уже и не хотела от них отказываться. Совсем не хотела. Мне было бы уже все равно, даже если бы об этом узнали в Академии, но... Дэя! Вдруг простонал лортьер. Дэя! Отпустил, развернулся, ушел к окну. Я зябко обняла плечи руками, чувствуя, как стало холодно на душе и, тяжело опустившись на кровать, глядя исключительно на ковер, тихо сказала, «Это нечестно с моей стороны пользоваться вашим расположением и вниманием, потому что... потому что я догадываюсь, какое действие было у того проклятия!» Взметнулась адово пламя. Когда стало ясно, что его в моей спальне уже нет, я заплакала. Только потом, схлипывая и пытаясь успокоиться, я поняла, что вместе с магистром исчез и фолиант Тесмы, но это уже не имело никакого значения. До обеда я плакала, жалела себя, стирала одежду и готовилась к предстоящим лекциям. А в столовой к угрюмой и несчастной мне подсели Янка и Дана. Дана училась на курс старше нас, но со своими общего языка не нашла и чаще всего общалась с Яной. Ну, а теперь, когда у меня появилось свободное время, то и со мной. «Идем по магазинам», — сходу предложила Тимьяна. «Пошли!» — поддержала ее Даниила. «Завтра, да и в дни последующие, такого шанса у нас не будет!» Я промолчала. «Не скажешь же, что выходить тебе нежелательно, иначе темная эльфийка шею свернет, в попытке сломить таки волю несгибаемого лорда Тьера». «Тьера!» «Дей, ты плачешь?» — воскликнула Яна. «Что-то в глаз попало!» — нагло солгала я. «Девчонки, у меня нет ни желания!» Не сил бродить по лавкам. Совсем как-то. И тут Янка начала озираться, а после придвинулась ко мне и прошептала. Тебя там очень, очень, очень ждут. И на мою ладонь легла записка. Маленький клочок пергамента я развернула под столом, вчиталась и едва не выронила, так как Юрау написал невероятное. Сегодня на рассвете при участии лорда Тиера возле Академии Проклятий была схвачена леди Лале Норт-Энегро, принадлежавшая к народности темных эльфов. Ей предъявлено три обвинения в убийствах, два обвинения в покушении на убийство, а также обвинения в использовании запрещенных проклятий. Дело закрыто. Я бы отпраздновал, кстати, Юрао. Я задумалась, вытащила блокнот Вырвала листочек и быстро накорябала карандашиком. «Мне кажется, убийца не эльфийка». И передала записку, заинтересованно следящей за моими действиями Янке. «Отнесешь?» — попросила я. «Я быстро», — ответила Тимьяна и убежала из столовой. Когда запыхавшаяся Яна вернулась, в столовой, кроме нас с Даной, никого уже не осталось. Но Янка пояснила причину своей задержки. «Это у тебя карандаш с собой оказался». А мы две лавки обошли, пока нашли самописное перо. На. В записке значилось. Сдурело. И Шейдер, и Тьер уверены в ее виновности, причем единогласно. А труп тролля откуда? Начала писать я ниже его слов. А убийство девушек, похожих на меня. Смотри сам. Эльфийка скорее всего связана, проклятием с лордом Тьером. И она точно знала, что я это я. А тот, кто убивал девушек, вероятнее всего имел в наличии лишь словесное описание моего портрета. Схватив записку, Янка умчалась обратно, на свидание, с явно приглянувшимся ей дроу. Да, она только хихикала, полагая, что мы друг другу пишем какую-то романтическую чушь. На сей раз Тимьяна вернулась быстрее, и я прочла. «Слушай, напарник, ты явно знаешь больше меня». Но что-то в твоей идее есть. Ладно, сегодня я поговорю с парочкой знакомых троллей. Узнаю, не было ли в последнее время странных заказов и не исчезал ли кто из их парней. Хотя, смотри, эльфийка пыталась проникнуть на территорию академии. Целенаправленно пыталась. А кто-то просто убивал всех кореглазых и вишневолосых девушек подряд. Да, вероятнее всего ты права. Когда Янка вновь умчалась, уже без записки, зато со счастливой улыбкой на лице и радостным блеском в глазах, мы с Даной пошли ждать ее в комнате. И вот когда шли по коридору, увидели идущих навстречу леди Верис и леди Орис. Капитан, взглянув на меня, улыбнулась и спросила, «Чего в академии сидишь? Иди гуляй!» Лорд-директор снял ограничение комендантского часа до семи вечера. Я не пошла. Я побежала, схватив пальто и натянув сапоги к двери, пробежала через весь двор и, выскочив за ворота, едва не сбив при этом жловиса, заорала собирающемуся взлететь дроу. «Я с тобой!» Летающий ящер был моим поведением возмущен. Янка почему-то тоже. Зато придовольный Юрао развернулся, направил ящера ко мне и протянул руку со словами. «Напарник, ты меня радуешь!» А едва втянул меня в седло, послал Янке воздушный поцелуй и своеобразно попрощался. «До встречи, моя прелесть!» Я была тут же прощена. Личико Тимьяны приобрело пунцовый окрас, и нам даже помахали на прощание. Поднявшись над Ардамом, Юрао тут же свернул к его окраине. Причем наиболее респектабельной его части. Я там оставим, сообщил он, потом сменим тебе окрас, а после прошвырнемся по местам скоплений троллей. А может, стоит еще раз леса смотреть, предложила я, время послеобеденное, там небезопасно уже. И мы пошли на снижение, приземлились в величественном парке, окружавшем старинный особняк. И я едва не свалилась. Услышав от выходящего из конюшен гоблина, младший хозяин, «Вы так рано?» Ответ поразил еще сильнее, «Меня нет». Понял хозяин, тут же отреагировал гоблин, но ящера под усы взял и исчез в недрах полуподвального помещения. Дро уже поторопился в дом, прикрикнув на меня, «Быстрее давай! Времени совсем мало!» Никогда не приходилось бывать в домах дроу и впервые выпал шанс увидеть полудроу-полуэльфийку. «Юр, ты так рано?» Девушка встретила нас в холле, в дверях следующей комнаты, прижимая к груди книгу, в которой зажала нужную страницу. Видимо, наше появление прервало увлекательное чтение. «И не один?» На вопросы офицер вообще отвечал интересно. «Меня нет, это Дея. Смени ей по-быстрому цвет волос» но без магии и цвет глаз. Без магии, съязвила девушка, могу эти выковырять и вставить другие. Хочешь? Ладно, глаза ставь и переодень ее во что-то подходящее. Девушка мгновенно оживилась, книга была забыта, и более того, ее ловко зашвырнули обратно в комнату, после чего явно сестра этого дроу потребовала. Я с вами. Начинается прошипел Юрао. «Или я с вами, или...» Она нахмурилась, наморщила лобик и выдала «Я с вами!» «Только быстро!» согласился злой Дроу. «Пара минут!» весело ответила девушка, подбежала ко мне, схватила за руку и утащила наверх, как выяснилось позже, в собственную спальню. Волосы мне просто намазали какой-то гадостью, смыв которую я выяснила, что теперь цвет моих волос и я черный, но погрустить по этому поводу не удалось. Риая уже торопливо расстегивала мою рубашку, приговаривая: Мы уже четыре минуты даром потратили, давай скорее! В результате я с влажными волосами оказалась в брюках, обтягивающих как чулки, и шерстяном платье до колена, с двумя разрезами по бокам, после чего в две минуты Риая придала моему лицу темный оттенок. Подвела глаза, сделав их более эльфийскими. Накрасила черной помадой губы, идеально повторив собственный макияж. «Все, теперь мы вампиры полукровки», — весело сообщила она, протягивая мне черный плащ. «Теперь бежим, пока брат не выяснил, что я под домашним арестом». Дом мы покидали через тайный ход. Когда уже находились в темном пространстве, где-то далеко прозвучало «Реая!» Юрао замер, и так как шел впереди, я в него врезалась, но он этого словно не заметил и медленно повернулся к сестре и угрожающе спросил, «За что на этот раз?» Ряя топнула ногой и заявила, «А я не выйду замуж за Василиска!» Сдержав рычание, офицер гневно поинтересовался, «Что ты сотворила со старшим следователем?» «Ого, неплохо! но даже оказалось еще хуже. — В качестве статуи он очень даже неплох, — беззаботно ответила девушка. — Ага, — сообразил Юрао, — довела до белого коления и подсунула зеркало. — Ну да, значит, сам виноват. Я его про очки предупреждал, и страж, весело насвистывая, потопал вперед. — Нравится мне эта семейка.